Только обсерватория да небольшой флотский гарнизон делали планету не совсем необитаемой. Позднее, в тяжкие дни сражений, еще до рождения Гэри Селдена, более слабые духом люди, уставшие за десятилетия непрерывной опасности и страха, изможденные жизнью на истощенных планетах в условиях призрачной смены эфемерных императоров, локтями пробивавших себе дорогу к трону, чтобы воссесть на нем на пару-тройку порочных и бесплодных лет, покидали населенные центры, чтобы найти приют в менее заброшенных уголках галактики. На открытых всем ветрам пустошек Россома там и сям были разбросаны сирые деревушки. Солнце Россома — крошечный красный карлик, тепла которого едва хватало для него самого.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 оставлявшими следы, похожие на трилистник клевера. У живущих на Россоме была, следовательно, пища хлеб и молоко, а когда они позволяли себе забить животное, то и мясо. Мрачные зловещие леса, занимавшие примерно половину экваториальной области, давали прочное твердое дерево для постройки домов. Это дерево, кое-какие меха и полезные ископаемые,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 Христиане со скучающими невыразительными физиономиями выслушивали резкие вопросы и разводили руками вот, дескать, все, что есть, не в защите. Они добились-таки своего. Налоги были снижены, как будто конзвездия особо и не ждала ничего от этого нищего мира. Жители Россама больше не получали взамен красивых, блестящих приспособлений времен империи, Но все-таки даже конзвездианская пища и конзвездианские машины были получше их собственных. Кроме того, конзвездианцы привозили кое-какие платья для женщин, сшитые из ткани покрасивее, чем серое домотканное редно, что было весьма немаловажно. А галактическая история снова потекла мимо. И крестьяне продолжали борьбу за жизнь, Ковыряю почти бесплодную землю россыма.